Соня любила кофе, и по этому случаю Ян раскопал в недрах хозяйского буфета турку и ручную кофемолку, пылившуюся там без дела явно не один десяток лет. Археологические находки пришлось оттирать с помощью пемолюкса почти целый час, пока не сошла вековая грязь, а турку Ян для пущего эффекта отполировал еще зубной пастой. «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Гордо продекламировал Ян, любуясь с сияющими приборами. Сам он тоже был не прочь попить хорошего кофейку, но тратить на это 20 минут драгоценного времени казалось глупым, пока он был один. А теперь с Соней все изменилось. Он вспомнил, что кипение убивает кофе, а для полного раскрытия вкуса надо положить щепотку соли с перцем и прочие обрывочные сведения не невесть как застрявшие в его голове. Всю жизнь ленившийся лишний раз заварить себе чай, теперь он безо всякого понукания бежал в кухню, молол зерна, высыпал в турку из слегка перекосившегося от времени от того трудно вынимающегося ящичка ароматный порошок, заливал кипятком и грел на минимальном огне, внимательно и терпеливо ожидая, когда с тихим шипением начнет подниматься плотная коричневая пена. Тем временем Соня одевалась и выходила в кухню, брала у него из рук чашку, слишком большую для хорошего кофе, вдыхала аромат и улыбалась. Яну казалось, что это не просто кофе, а ритуал, начало их семейной жизни, вроде свадьбы и обмена кольцами. Что-то важное, за что можно будет удержаться в трудные времена. Посмотреть Соне в глаза и спросить, «А помнишь, как я варил тебе кофе?» А она скажет, Да-да, и еще молол его на такой дурацкой старинной кофемолке. И жизнь сразу станет немножко легче. Ян был счастлив сейчас и ждал счастья в будущем. Единственное, что немного бросало тень на его безмятежное существование, так это слишком свободный график дежурств Константина Петровича. Мог бы и почаще на смены выходить, не развалился бы, считал Ян. Но пока свободная квартира выпадала им Сони не больше раза или двух в неделю. «Может, останешься?» — спросил он. «Я хотел бы с тобой проснуться». Соня с улыбкой поставила чашку на стол. «Подожди, просыпаешься еще. Еще тошнеть будет от моей помятой физиономии». «Правда, Сонь, ты же официально моя невеста». «Вот именно, невеста, а не жена. Приличие надо соблюдать». «Ханжество какое!» «Не ханжество, — произнесла Соня назидательно, — а условности, благодаря которым существует цивилизация. Благодаря лицемерию она существует, хочешь ты сказать?» «В каком-то смысле да. Ну ладно, что поделаешь». С тонкой улыбкой Соня заметила, что если он хочет войти в семью, пусть привыкает носить маску. «Ладно, ладно», — проворчал Ян. «А вообще, я до сих пор не уверена, что мы с тобой делаем правильный выбор» вздохнула соня ян понял что она говорит серьезно и сел напротив почему соня она пожала плечами не знаю дорогой опять такое чувство будто я ничего не решаю снова должна тебе должна своим родителям твоим родителям и как не повернусь все буду виновата я конечно не специалист но то что ты говоришь это невроз сонечка Она рассмеялась, как показалось Яну нарочито. «Сама знаю». «Ах, Ян, скажи, тяжело иметь медицинское образование. Вот так живешь-живешь, считаешь себя уникальной, а свои переживания божественным откровением, а потом сходишь на цикл психиатрии, и вуаля. Все, как у людей, оказывается. Это у тебя отсюда, это оттуда, и никакой свободы воли, а тупо подчинение законам бытия». Под такой разговор вина бы выпить. Ян тоже сделал вид, что засмеялся. Ну раз ты за рулем, то, пожалуй, еще кофейку сварю. Я бы покурила. Во-первых, это очень вредная привычка и коварная. Сигаретка от нервов, сигаретка с друзьями. После тяжелой работы вообще грех не перекурить. И сам не заметишь, как втянулся. Хорошо, не буду. А потом Константин Петрович вернется с дежурства, учует табачный дух и убьет меня. И все твои сомнения разрешатся самым естественным образом. Да ну тебя! Перегнувшись через стол, Соня звонко поцеловал его в щеку. Не сердись, пожалуйста. Просто я тебе доверяю, вот и делюсь. Ну, и правильно, между прочим, я, как мужик, очень хорошо тебя понимаю. Как бы не любил девушку, а все равно перед свадьбой нет-нет, да и нагрянет такое щемящее чувство, будто ты бычок, а тебя загоняют в стойло, чтобы кастрировать. Ужас! А то Ян встал, насыпал в кофемолку зерен и принялся яростно крутить ручку. Старые ножи спотыкались, застревали, и порой приходилось сильно дергать и трясти архаичный прибор. Так ты тоже боишься? Он потряс головой. Нет. «Сейчас нет. Ты дала мне много времени все обдумать и побороть свои страхи. Спасибо, Ян, за откровенность». «А вообще это перед любым важным решением так», — сказал он, последний раз надавив на ручку. «Как бы ни был уверен, что сделал правильный выбор, а перед точкой невозврата все равно страшно». Соня подошла к нему и обняла, уткнувшись лицом в плечо. «Спасибо, Ян». Повторила она тихо и невнятно. Ты извини, пожалуйста, что я все так на тебя вываливаю, но, знаешь, не просто ориентироваться в обстановке, когда 25 лет перед тобой был единственный выбор — или жить по чужой каске, или не жить вообще. Ян положил свободную руку ей на талию, и пока следил, как поднимается в турке пена, перед глазами плыли картины их общего будущего как он варит кофе утром а соня подходит к нему в халатике и растрепанная также прижимается и они обсуждают предстоящий день или трудный случай или просто молчат нам хорошо друг с другом правда спросил он значит надо жениться логика простая но мы же с тобой никогда не мечтали друг о друге вздохнула соня не сходили с ума ян покрепче притянул ее к себе поцеловал И, конечно, не уследил. Турка превратилась в маленький вулкан, с шипением извергла из себя коричневую лаву и злила конфорку. «Уйди, я все уберу», — захлопотала Соня. «Давай подождем, пока остынет». «Ничего, я знаю, как не обжечься. Сядь, посиди». «Вообще-то у меня на ближайшие пятнадцать минут были другие немножко планы». Соня, уже схватившая рукавичку и примерявшаяся, как взяться за горячую решетку, чтобы не обжечься, внезапно остановилась. Ай, правда, никто же меня здесь не обругает. Никто, Соня. Пойдем. Потом они лежали и смотрели на луну. Она тяжело висела в небе, озаряя комнату тихим мертвенным светом. Ян обнимал Соню, невольно пересчитывая ребра, сильно проступавшей под кожей. Ты похудела, что ли? Она пожала плечами. «Как волнуешься!» «Теперь уже не так. Наверное, ты прав. Действительно, не важно, кто о ком мечтал, если люди стараются жить дружно. Может, Бог даст, мы с тобой и будем, как старосветские помещики». «Конечно. Я тебя люблю, Соня. И я тебя. Как умею. Я ведь говорила тебе, что я очень холодный человек. Не один раз». Соня засмеялась. «Правда, Ян, в сущности я женский вариант Константина Петровича. Ну и отлично, я с ним жил и прекрасно себя чувствовал. Это потому, что ты добрый и теплый, как солнце, а мы с Костей, как луна, сияем только отраженным светом». Почему-то эта избитая метафора не показалась Яну пошлой и неуместной, и он развил тему «Луна тоже важна, даже очень, солнце светит всем подряд». А луна тем, кто вынужден идти в темноте. Глубоко, Я улыбнулся, кое-что могём. Не забывай еще про всякие там приливы, отливы. В общем, Соня, прорвемся как-нибудь. Думаешь? Конечно. Знаешь, у Константина Петровича есть теория, что если Бог дает человеку какой-то дар, то все остальное отнимает. Точнее, не все подряд, а то, что мешает полной реализации этого дара. «У тебя дар явно есть. Спасибо». «Не хочу хвастаться, но осмелюсь осторожно предположить, что у меня тоже. Если мы поможем друг другу проявить свой дар, и, как невысокопарно это звучит, принести максимальную пользу людям, то мы будем очень счастливы вместе». Соня молча поцеловала его, а Ян опять погрузился в мечты о будущем, такие яркие, что они просто не могли не сбыться. Далеко не факт, что после аспирантуры его оставят в академии. Даже если будущий тесть начнет давить на все кнопки, как безумный. Могут отправить в любую глухомань, где опытному хирургу просто обрадуются, а рентгенолог, владеющий всеми передовыми методами лучевой диагностики, вообще будет воспринят как манна небесная. Станут они трудиться плечом к плечу, а там, глядишь, может, судьба и наградит здоровыми детками за их старания. Но надо быть реалистом и не надеяться на чудо. Ой, а кофе-то спохватилась Соня и вскочила. Лежи. Потом, пробормотал Ян, потом присохнет, не отмоешь. Да и фиг с ним. Нет ни не фиг. Соня убежала. Ян хотел подремать, но в пустой постели быстро стало скучно, и он, натянув треники, проследовал в кухню, где Соня драила плиту со зверским выражением лица. Доставь! Да Не такая уж она была и чистая. Для тебя стараюсь в перспективе. Ты-то сам не передумаешь в последний момент?» Ян покачал головой. «Нет, конечно. А то меня, признаться честно, всю жизнь преследовал страх быть брошенной у алтаря. Не волнуйся об этом». Закончив тереть плиту, Соня принялась аккуратно собирать грязь губкой. «Я не передумаю», — повторил Ян. «Только где мы с тобой будем жить, пока еще большой вопрос» соня с недоумением посмотрела на него как где я думала дело решенное костя сваливает свое кооперативное гнездо а мы сюда или ты считаешь что для молодой семьи такие хоромы слишком жирно не в этом дело я бы очень хотел тут остаться но далеко не факт что константин петрович свалит а втроем жить ты не хочешь пожав плечами соня подставила губку под струю воды «Ну, почему же? В качестве твоей законной супруги я готова уделить с ним жилплощадь, но он свалит, не сомневайся». «Ты не знаешь?» «Нет, я как раз знаю», — резко перебила она. «Он женится, как и собирался». «Но у него вроде роман. Если ты хочешь рассказать мне про этот дурацкий треугольник, то не надо», — усмехнулась Соня. «Я в курсе. Вообще редкий случай в геометрии — треугольник, где все углы тупые. Почему это все?» Последний раз проведя губкой по плите, Соня посмотрела на нее как художник на только что законченную картину, подумала немного и протерла ее до блеска кусочком туалетной бумаги. Ян тем временем соображал: радоваться ему за Константина Петровича или огорчаться? Прямо женится, женится. Примея не бывает. На Оле, на всякий случай уточнил Ян. Соня фыркнула: на ком же еще? Не на медсестре же этой? Нормальная девчонка, между прочим. Не спорю, но, согласись, глупо с ее стороны ждать, что такой рафинированный аристократ в 105-м поколении сделает предложение простой медсестре. Всякое бывает. Да, в сказках. Но Надя очень хорошая девушка, — упрямо повторил Ян. Да я разве говорю, что плохая? Сама ситуация просто идиотская, и ведут они себя как придурки. Оля выходит замуж за парня, которому на нее наплевать. Парень женится на хороших манерах и оцене невесты, но при этом заводит интрижку с медсестрой не где-нибудь, а в той самой больнице, где трудится его будущая супруга. А медсестра, вопреки всем божеским и человеческим законам, воображает, что у нее не интрижка, а великая любовь. Конечно, столь неустойчивая конструкция долго не простоит. Разве что медсестра согласится быть вторым номером. Надеюсь, что нет. Влюблённые женщины намного способны. Зато Костя — порядочный человек. Соня сказала, что ни в чём уже не уверена. Если человек способен крутить любовь под носом собственной невесты, то доверять ему становится опасно. «Кто знает, что у него в голове?» — продолжала она, хмурясь. «Надеюсь, просто страх перед семейной жизнью, как у меня». «Только я терзаюсь сама с собой, а он с первой попавшейся девушкой». «Хорошо, если так, но надо учитывать и вариант, что он специально замутился с этой медсестрой, чтобы Оля оскорбилась и отказалась выходить за него замуж». Ян пожал плечами и заметил, что в сущности это дело Константина Петровича и его дам, а им с Соней важно одно — освободит Костя комнату или нет. Соня кивнула. «Ты прав» но я волнуюсь за олю ведь начинать семейную жизнь с оскорбления не самая хорошая идея когда ты увлекся другой девушкой у нас с тобой отношения еще толком даже и не начались и потом я видела что ты влюблен в нее по настоящему может костя тоже поскорее перевел я на разговор стыдиться ему действительно было вроде бы и нечего но рядом с соней не хотелось вспоминать о наташе Тщательно вытерев руки кухонным полотенцем, Соня ушла в комнату одеваться. «Во-первых, он сам сто раз говорил, что не способен на глубокие чувства», — говорила она в открытую дверь. «А ложь ему глубоко противна, так что придется поверить. Но ну, а потом, ты эту Надю сам ты видел? Я понимаю, была бы красавица типа Арнеллы Мутти, с ногами от ушей, чтобы все мужики в обморок падали при ее виде. Тогда да, еще могу поверить. Но тут-то что?» «Просто унитаз лицо хозяйки». Ян поморщился. Он знал, что женщины ревниво относятся к внешности других женщин, но думал, что Соня выше этого. «Зачем ты так? Надя очень симпатичная», — сказал он, подозревая, что лучше бы промолчать. «Да я ничего и не говорю». Соня вышла в коридор уже в джинсах и водолазке. Пока она надевала туфли, Ян стремительно нырнул в брюки со свитером и как раз успел подать ей куртку. «Ничего не говорю», — повторила Соня. «Довольно милая простая мордашка, не обезображенная интеллектом. Мечта передовика производства, но для Кости абсолютно не вариант». «Раньше не замечал за тобой снобизма», — буркнул Ян. Они вышли на улицу в мокрую осеннюю ночь. «Не ездил бы ты провожать», — Соня поправила ему воротник наспех накинутой куртки. «На метро точно не успеешь». Ян пожал плечами. Оставайся тогда ты, если так обо мне волнуешься, а я не откажусь от своего рыцарского удела. Нет, поеду. Не хочу завтра участвовать в грандиозном шоу изгнания падшей женщины, а ты иди домой. Предложение показалось Яну очень соблазнительным. Через минуту оказаться в теплой кровати гораздо приятнее, чем доехав с Соней до ее дома, полтора часа брести домой по пустым темным улицам, дыша туманом. Он уже качнулся поцеловать ее на прощание, но вдруг сердце сжалось от мысли, что если Соня поедет одна, с ней случится что-то плохое. Ян решительно сел на пассажирское сиденье. Соня завела машину и поправила зеркало заднего вида. «Я не сноп, Ян», — сказала она, аккуратно выруливая на дорогу, «но стараюсь быть реалисткой. Ты ведь тоже женишься на мне, а не на работнице со швейной фабрики». «Тогда что ж ты за меня выходишь?» — с такими-то взглядами, — хмыкнул он, закуривая. «Я, кажется, говорил тебе, что не являюсь потомком древнего царского рода». Соня засмеялась. «Помню, дорогой». «Ну а что ж ты тогда на Надю бочку катишь?» Темная улица была пуста, дома терялись в темноте и тумане, только красная искорка светофора освещала путь. Остановившись на перекрестке, Соня серьезно посмотрела на Колдунова. «Пойми меня правильно, Ян», — негромко сказала она, — «мне все равно, кто в какой семье родился. Везде есть хорошие, порядочные и культурные люди, в любой среде, и подонки тоже везде встречаются. С иным рабочим интереснее общаться, чем, например, с твоим любимцем Тарусюком». «С любым рабочим», — оживился Ян, — «да вообще с любым человеком. Ну да» кивнула Соня с тонкой улыбкой. «И я больше уважаю простого доктора из поликлиники, который сам выбился в люди, чем сына профессора, пришедшего к успеху по мягкой ковровой дорожке, заботливо раскатанной перед ним родственниками. Но видишь ли, Ян, у нас в стране существует такая штука, как всеобщее и доступное среднее образование, реально доступное». Согласись, в наше время очень трудно представить себе ситуацию, чтобы ребенок вместо школы должен был зарабатывать себе на хлеб. Сейчас все до единого дети имеют возможность учиться. И так уж получается, что те люди, с кем мне интересно и на которых можно положиться, пользуются этим шансом. Они прилежно учатся, поступают в институты, овладевают любимой профессией, чтобы потом трудиться с полной отдачей, даже если это и не с им золотых гор, даже в отдаленной перспективе. А другие ходят в школу изводить учителей и задирать одноклассников. Не хотят ни приобретать знания, ни делиться ими, а только и смотрят, где бы урвать кусок пожирнее. Таких людей, Ян, я не хочу видеть возле себя, даже если у них вдруг дворянские корни прорастают вглубь веков. Ян покачал головой. Ты, Соня, как с луны свалилась. Про Блад не слышала? Красный огонек сменился на зеленый, и Соня тронула машину с места. Слышала, конечно, только существуют вечерние и заучные отделение. а если так уж хочется в медицину, то можно выбрать вуз попроще. Не обязательно в Ленинграде. Ян промолчал. «Пойми меня правильно», — продолжала Соня. «Я уважаю рабочего человека, но жить с ним мне было бы невыносимо скучно. Мы бы тупо не понимали друг друга не потому, что я его презираю, а просто у нас в жизни разные цели и задачи. Откуда ты знаешь?» Если бы были одинаковые, он стремился бы получать интересную профессию, а не зашибать деньгу и выпивать по выходным. «У тебя стереотипные представления о рабочем классе». «Ну, хорошо, сдаюсь», — засмеялась Соня. «Я профессорская дочка, не знающая реальной жизни, блатная до мозга костей. Но ты со своими демократическими взглядами почему-то выбрал меня, а не ПТУшницу с черными стрелками вокруг глаз, адским начесом и юбкой короче трусов, которая в самом лучшем случае думает, что Эрих Мария Ремарк — это муж и жена» а, скорее всего, даже не подозревает о существовании такого писателя. «Потому что я полюбил тебя, а не ее», — хмуро буркнул Ян, и сквозь полуоткрытое окно выдохнул дым в осеннюю тьму.